Следующие полчаса он фотографировал окрестности, главным образом возносящуюся к небу паучью сеть, сменяя фильтры и объективы, после чего по трапу забрался в ракету. В затемненной кабине уже светился исследовательский монитор. Сенсивы подавали донесения инфракрасным излучением через ретранслятор, установленный для лучшей когерентности, На середине дистанции. Вместе с компьютером и его специальной программой они составляли электронный микроскоп весьма своеобразный, ибо пространственно он был разделен на отдельные агрегаты. Десять тысяч его жучков сновали по всем закоулкам разбитого корабля, исследуя сажу, обломки, мусор, пыль, опилки и брызги оплавленной стали, стараясь обнаружить то, чего в них раньше не было. Их электронные рыльца выявляли ордофилию – стремление к молекулярной упорядоченности, свойственное всем живым или искусственным микроорганизмам. Жучки, слишком глупые, чтобы ставить диагноз, были только объективами микроскопа и анализатора в ракете, который рисовал уже первые кристаллические мозаики находок и классифицировал их. Технобиотическое мастерство местных инженеров смерти заслуживало уважения. Жучки позволили распознать в невинном мусоре вирусы замедленного действия. Миллионы их скрывались под маской обычной грязи. Компьютер еще не успел определить их инкубационный период. Это были зародыши, спящие в молекулярных пеленках, чтобы вылупиться через недели или месяцы. Из этого открытия он сделал важный вывод. По их расчетам, он должен был уйти с планеты невредимым и занести на корабль заразу. Это соображение, безусловно логичное, вдохновляло на смелые действия, ведь только возвратившись, он мог стать источником гибели. Но тут же у него мелькнуло сомнение. Вирусы могли быть одновременно и настоящими, и обманными. Как только он их обнаружит, У него должна возникнуть, согласно только что сделанным выводом, тяга к опрометчивым поступкам. А легкомысленного храбреца вполне может постигнуть несчастный случай. Он попал в ситуацию, типичную для структурной алгебры конфликтов. Игрок создает себе модель противника вместе с его моделью ситуации, отвечая на нее, создает модель модели, и так без конца. В такой игре уже отсутствуют факты, имеющие окончательное значение. «А вот дьявольские штучки», — подумал он. «Здесь больше пригодились бы не инструменты, а экзорцизмы». Хронометр пропищал ему в ухо. Прошло сто минут. Он приложил обе ладони к панелям и почувствовал легкую зудящую дрожь. Компьютер заряжался, чтобы послать Ермесу однобитовый лазерный сигнал о том, что его разведчик жив. Настало время для самой разведки. Он бегом выкатил по трапу другой контейнер и вынул из кормового люка складной экипаж, легкую раму с сиденьем и надувными колесами, снабженными электроприводом. Лишь только он двинулся в сторону северных горных склонов под небесной сети, как начался мелкий дождь. Серая мгла окутала силуэт растущего перед ним загадочного строения, он остановил свой открытый вездеход отер перчаткой капли воды стекающие по стеклу шлема и остолбенел Колос казался одновременно абсолютно чуждым и странно знакомым без окон с выпуклыми стенами схваченными параллельно расположенными шпангоутами он производил впечатление чего то противного архитектоники и природе словно трубки та которому Выстрелили в брюхо гранатой со сжатым газом, а его кошмарно раздутое тело почему-то оказалось внутри мостовой фермы и выгнуло ее балки выпуклостями своей агонизирующей туши. Между двумя ребрами зияло полукруглое отверстие. Он скинул с вездехода контейнер и вкатил его, толкая перед собой через эти ворота в непроницаемый мрак. И сразу же на него... Обрушился поток слепящего белого света, он стоял на дне зала, внутри которого и ход показался бы муравьем. По стенам переплетались какие-то странные кривые галереи, словно в железном театре с вырванными внутренностями сцены и зрительного зала, посредине на ажурном металлическом листе лежало нечто вроде многокрасочной морской звезды из цветов, сверкающих словно кристаллы. Когда он подошел ближе, то увидел, что над звездой висит перевернутая пирамида, прозрачная почти как воздух, так что только под острым углом ее поверхность становилась видимой, отражая свет ламп. Погруженные в стекловидный тетраэдр поочередно стали появляться изумрудные буквы. Это приветствие, точка. Кристаллические цветы запылали великолепными красками, От светлой лазури до глубокого фиолетового. Их светящиеся чашечки раскрывались. В каждой горел огненный бриллиант. Надпись сменилась другой. «Выполняем ваше желание. Точка». Он стоял не шевелясь, а радуга горячих кристаллов постепенно серела, Их алмазные сердцевины еще минуту тлели рубиновым светом, пока не исчезли. И все рассыпалось в легкий пепел. Перед ним оставался только колючий моток переплетенной проволоки, а в кристалле зеленели новые слова. «Приветствие окончено. Точка». Он поднял глаза от дотлевающего пепелища, окинул взглядом галереи, их свисающие пучки, местами оторванные от вогнутых стен, и вздрогнул, как от удара в лицо. Он, наконец, понял, почему казалось ему знакомым Странное строение. Это была вывернутая наизнанку, стократно раздутая, копия Гермеса. Галереи воспроизводили подмостки, приваренные к бортам во время монтажа и смятые взрывом в момент посадки, а ребра, вдавленные стены, были шпангоутами корабля, опоясывающими его пустое туловище снаружи. Огни под навесами криво свисающих галерей поочередно гасли, пока... Не вернулась тьма, и только подвешенная в воздухе надпись «Приветствие окончено точка» светилась понемногу слабеющей, бледной зеленью. Что теперь предпринять? Исследовав разбитый корабль, они повторили его с затошностью бездушного педантизма, возможно, ради утонченного издевательства, чтобы гость вошел в него словно в чрево убитого и выпотрошенного существа. Было ли это злобным коварством, или же ритуалом нечеловеческой культуры, именно так выказывающей гостеприимство, оставалось вопросом без ответа. Пять из темноте, он толкнул контейнер, который с грохотом упал на металлические плиты пола, и это шумное падение отрезвило его и одновременно привело в бешенство. Он бегом вытащил груз на дневной свет под дождь. Мокрый бетон потемнел, за сеткой измороси вдали серебрилась игла его ракеты, грязные тучи дыма из бурых труп однообразными волнами плыли к низкому мутному навесу облаков, а над всей этой пустошью мертвой башни торчал Гермес. Он проверил время. До следующих ста минут оставался почти час. Он боролся с гневом, пытаясь сохранить рассудительность и спокойствие. Если они могли конструировать военные машины, развивать военную технику в масштабах планеты и космического пространства, они должны быть способны к логическим рассуждениям. Если для них нежелательна личная встреча, они могли бы проводить его указателями направления, туда, где их терминалы доказали бы ему при помощи уравнений алгебры конфликтов, кодом, переданным несколько месяцев назад, невозможность соглашения и пусть бы они опровергли аргументы насилия серьезными аргументами высшего порядка теми высшими соображениями которые дают им выбор только между различными обличьями гибели но не было никаких знаков терминалов, устройств для обмена информации ничего, даже меньше чем ничего был дымовой экран в тучах, труб корабля напитанный тайной заразой А в качестве храма гостеприимства повторенный его корпус, распухший, словно жаба, надутая безумцем через соломинку, и хрустальный цветник, распадающийся ради приветствия в пепел. Церемониал был так противоречив по смыслу, будто говорил, напрасно стараетесь, пришельцы, ни огнем, ни ледовым обвалом не добьетесь ничего, кроме ловушек, иллюзий и камуфляжа. Пусть ваш посланец делает, что хочет. Везде его будет встречать тоже непреклонное молчание. До тех пор, пока обмануты в ожиданиях, сбитый с толку, одурев от бешенства, не начнет бить излучателем во что попало и не похоронит себя под развалинами, либо выберется из-под них и улетит, не как разведчик, возвращающийся с добытыми сведениями, а как бегущий с поля боя паникер. В самом деле мог ли он что-то преодолеть, вторгнуться силой в железные пределы одноглазого города, за стену дымов, ведь в таком нечеловеческом окружении он узнает тем меньше, чем сильнее ударит, и не сможет даже отличить то, что откроет, от того, что уничтожит.